«Она любит его, и он это знает», — мелькнула в голове у Ани. Вслух же она сказала сочувственно, но твердо. «Однако она не свободна, мистер Форд, и единственное, что вы можете сделать, это молча удалиться». «Я знаю, знаю», — простонал Оуэн. Он сел на поросший травой берег ручья и угрюмо смотрел в янтарную воду. «Я знаю, ничего нельзя сделать, ничего только сказать традиционное. До свидания, миссис Мур. Спасибо за все, что вы делали для меня в это лето». Точно так, как я сказал бы эти слова, той дородной, добродушной, энергичной и все замечающей хозяйке, какой я ожидал найти ее в день моего приезда, Потом я заплачу за стол и жилье, как любой честный постоялец, и уеду. О, все это очень просто. Никаких сомнений, никакого замешательства. Прямой дорогой на край света. И я пройду по этой дороге. Вам нет нужды беспокоиться, миссис Блайт, что я не сделаю этого. Только было бы легче пройти по раскаленным до да красна плужным лемехам. Боль, звучавшая в его голосе, заставила содрогнуться и Аню. В этой ситуации ей было почти нечего сказать. Об упреках не могло быть и речи. Совет не требовался. Слова сочувствия казались бессмысленными и бесполезными перед лицом страдания этого человека. Она могла лишь вместе с ним, в смятении чувств, терзаться со страданием и сожалениями. У нее болела душа, залезли. Разве мало душевных мук уже выпало на долю бедной девушки? Мне не было бы так тяжело уйти и оставить ее, если бы только она была счастлива, — горячо продолжил Оуэн. Но думать о ее беспросветной жизни, осознавать, каким будет ее существование после моего отъезда, — вот что хуже всего. Я отдал бы жизнь, лишь бы сделать Лесли счастливой. Но не могу сделать ничего даже для того, чтобы просто помочь ей. Ничего. Она навечно прикована цепью к этому бедняге. И ей нечего ждать от жизни, кроме старения и череды пустых, бессмысленных, бесплодных лет. Мысли об этом бесит меня, а я должен прожить свою жизнь, никогда не встречаясь с ней, и лишь всегда помня о том, что ей приходится терпеть. Это отвратительно! Отвратительно!» «Это очень тяжело», — сказала Аня печально. «Мы, ее друзья, живущие здесь, знаем, как ей тяжело». «А она так богата, дрена природой», — продолжил Оуэн мятежно. «Ее красота...» Лишь самые малые сокровищ, какими она обладает. А она — самая красивая женщина из всех, каких я только знаю. Что у нее за смех? Все лето я старался как можно чаще смешить ее, просто для того, чтобы иметь удовольствие послушать этот смех. А ее глаза... Они такие же глубокие и глубые, как вода залива вон там, вдали... Никогда прежде я не видел такой голубизны и такого золота волос. Вы, миссис Блайт, когда-нибудь видели ее волосы распущенными? Нет, я видел один раз. В тот день я отправился на мыс. Собирался ловить рыбу с капитаном Джимом. Однако сильно штормило, так что мы не решились выйти в море, и я вернулся. Она же, полагая, что весь день будет одна, решила воспользоваться этим, чтобы вымыть волосы. Когда я подходил к дому, она стояла на крыльце и сушила их на солнце. Они струились вокруг нее, словно фонтан жидкого золота, почти достигая земли. Увидев меня, она поспешила в дом, а ветер подхватил ее волосы, взметнул и закрутил их вокруг нее. Даная под золотым дождем. Примечание. Даная, согласно древнегреческому мифу, дочь аргосского царя, заточенная им в медную башню, куда не мог проникнуть никто из смертных. Зевс проник в башню, превратившись в золотой дождь. Не знаю, почему, но именно тогда я понял, что люблю ее, и что любил ее с той самой минуты, когда впервые увидел ее стоящей в свете яркого огня на фоне вечерней темноты. И она должна по-прежнему жить здесь, обихаживая и ублажая дико, экономя на всем, чтобы свести концы с концами, в то время как я буду жить, тщетно стремясь к ней всей душой и в силу самого этого обстоятельства, лишенной даже возможности, оказать ей небольшую помощь, как это мог бы сделать друг. В прошлую ночь я бродил по берегу почти до рассвета и обдумывал все это снова и снова. И все же, несмотря ни на что, я не жалею, что приехал в четыре ветра. Мне кажется, что как бы то ни было плохо, то, что есть... Было бы еще хуже никогда не встретить Лесли. Любить ее и покинуть, значит, вечно испытывать жгучую и сушающую боль. Но не встретить ее и не полюбить, нет, это невообразимо. Все это, я полагаю, похоже на речи безумца. Все бурные страсти кажутся просто глупыми, когда мы говорим о них нашими обычными, неподходящими для их выражения словами. Душевные муки существуют не для того, чтобы разглагольствовать о них, а для того, чтобы испытывать их и безропотно выносить. Мне, вероятно, не следовало говорить ни о чем, но разговор помог чуть-чуть. Во всяком случае, теперь у меня хватит сил уйти завтра утром, соблюдя все приличия и не устроив сцены. Но вы ведь будете писать мне иногда, не правда ли? миссис Блайт, и сообщать, что нового у Лесли. Разумеется, заверила Аня. Мне так жаль, что вы уезжаете. Нам будет очень вас не хватать. Мы все стали такими добрыми друзьями. Если бы не ваши чувства к Лесли, вы могли бы еще не раз вернуться сюда на лето. Возможно, но все же со временем, когда вы забудете, может быть. Я никогда не забуду и никогда не вернусь в четыре ветра, — сказал Оуэн коротко и выразительно. Тишина и сумерки опустились на сад. Издали доносился спокойный и монотонный плеск волн, набегающих на песчаную косу. Вечерний ветер в тополях, казалось, выводил старинную, печальную и странную песню, Воспоминания о какой-то давней разбитой мечте. Стройная молоденькая осинка отчетливо вырисовывалась перед ними на фоне западного неба, окрашенного в нежные золотистые, изумрудные и бледно-розовые тона. Было видно каждую веточку, каждый листик во всей их сумеречной, трепетной колдовской красоте. Красиво, правда? сказал Оуэн, указывая на осинку.